Пушкин намерен был посетить Ярополец, имение Натальи Ивановны Гончаровой, но свернул на проселочную дорогу и поехал в Малинники, где когда-то проводил время с влюбленными в него барышнями. Но барышни разъехались, не было ни Аннеты, ни Евпракси, ни других девиц. Немец, управляющий, попотчивал гостя шнапсом, и поэт, переночевав в усадьбе, продолжал свое путешествие. Шнапс, немецкая водка. Встреча с тещей в Яропольце на этот раз прошла благополучно. Пушкин мирно с ней беседовал, ходил смотреть гробницу Гетмана Дорошенко, пращура Натальи Ивановны, рылся в библиотеке и получил разрешение завладеть несколькими десятками книг ему нужных. Дорошенко, Петр Федорович. 1627-1698 годы предок Натальи Николаевны Пушкиной, писарь Чигиринского полка, ездил в 1657 году к шведскому королю с листом Богдана Хмельницкого. В 1666-1667 годах — гетман на Чигиринской раде. 25 августа Пушкин был уже в Москве, здесь он пробыл пять дней. Однако скучна Москва, пуста Москва, бедна Москва, писал он жене, даже извозчиков мало на ее скучных улицах. На Тверском бульваре попадаются две-три солопницы, да какой-нибудь студент в очках и в фуражке, да князь Шаликов. Шаликов Петр Иванович, 1768-1852 годы, князь, переводчик, журналист, издатель дамского журнала в 1823-1833 годах, редактор московских ведомостей 1813-1830 годы, эпигон Карамзина. Видел Пушкин Чадаева, который потолстел, похорошел и поздравил, но и эта встреча не сблизила их. Набожный Нащекин, провожая Пушкина, пригласил Приходского батюшку отслужить напутственный молебен, что не помешало Павлу Воиновичу устроить прощальный кутеж с ананасами и шампанским в честь приятеля. В письме к жене Пушкин пишет, «Скажи тетке, что хотя я и ревную ее к тебе...» но прошу Христом и Богом тебя не покидать и глядеть за тобою. Поэт, кажется, в самом деле доверял Екатерине Ивановне Загряжской, которая покровительствовала своей племяннице. В Нижнем Пушкин пробыл один день. Губернатор Бутурлин принял его очень любезно. Бутурлин, Михаил Петрович, 1700. 86 1860 годы. Нижегородский военный и гражданский губернатор. В очередном письме к Наталье Николаевне Пушкин рассказывает о том, что он обедал в Москве у своего приятеля Судиенки, который женился и успел родить двух ребят. Жена его тихая, скромная, не красавица, многозначительно замечает Пушкин. Судиенко Михаил Осипович, 1802-1874 годы, адъютант Бенкендорфа, позже предводитель дворянства Новгород-Северского уезда Черниковской губернии, автор книг по истории Малороссии, двух ребят, Иосиф, 1830-1892 годы и Александр, 1832-1882 годы. Жена его, Надежда Михайловна, год рождения неизвестен, год смерти, 1876, урожденная Миклашевская, дочь сенатора Михаила Павловича Миклашевского, 1756-1847 годы. 5 числа он был уже в Казани. Здесь он объезжал окрестности города, осматривал места сражений, расспрашивал стариков, помнивших Пугачева. Пугачев Емельян Иванович, 1740 или 1742, 1775 годы. Донской казак, предводитель крестьянского восстания 1773 года. 1775 -го годов. В Казани Пушкин встретился с Боротынским, который приезжал туда из деревни по каким-то делам. Утром 7 числа Пушкин, провожая приятеля, познакомился с Фуксом, казанским профессором, человеком разносторонне образованным. Знаток Казани и ее истории, он, конечно, был очень нужен. Пушкину, и поэт в тот же вечер был у него. Его жена, Фукс, поэтесса, автор нескольких книжек и деятельная сотрудница казанских изданий, оставила свои воспоминания об этой встрече. Фукс Карл Фридрих, 1776 -й. 1846 годы Профессор терапии, патологии, клиники и естественной истории в Казанском университете. Занимался краеведением. Известна его статья «Путешествие по Башкирскому Уралу». В доме фуксов образовался литературный салон, где собиралась вся казанская интеллигенция. Фукс Александра Андреевна. Около 1805 1853 годы. Урожденная Опехтина, писательница, автор стихотворений, повестей, этнографических очерков, жена Карла Фридриха Фукса, оставила воспоминания «Пушкин в Казани». Пушкин с ней был очень любезен, однако в письме к жене отзывался об этой поэтессе весьма насмешливо. «Я таскался по окрестностям, по полям, по кабакам». И попал на вечер к одной Блю Столкинг, сорокалетней несносной бабе с вощенными зубами и с ногтями в грязи. Она развернула тетрадь и прочла мне стихов с двести, как ни в чем не бывало. Боротынский написал ей стихи и с удивительным бесстыдством расхвалил ее красоту и гений. Блю Столкинг, английская «Синий чулок». Вощенный, пропитанный или натертый воском. Боротынский написал ей стихи Стихотворение Вы, дочери Евы, как другая, посвященная А.А.Ф., А. а. Ф. написано до 1832 года. Это письмо Пушкин послал из села Языкова в 65 верстах от Симбирска, где он навещал семью поэта. 18 числа Пушкин был в Оренбурге. Первый визит его был к инженер-капитану Артюхову, которого он встречал в Петербурге и даже был с ним на «ты». Артюхов Константин Демьянович, 1796-1841 годы, Директор Оренбургского Неплюевского военного училища, впоследствии инженер-полковник в отставке. Этот инженер-капитан был весельчак и балагур. Пушкин прежде всего пожелал пойти в баню. Хозяин сопровождал его. Предбанник расписан был сценами охоты, и Артюхов забавлял поэта охотничьими рассказами и с таким азартом описывал, как геройски умирает Вальшнеп, что Пушкин, посыла ему впоследствии экземпляр истории пугачевского бунта, написал на нем такому-то, сравнившему Вальшнепа с Валенштейном. Вальшнеп лесной кулик, объект спортивной охоты. Экземпляр истории Пугачевского бунта. Экземпляр с дарственной надписью не сохранился. Валенштейн Венцеслав Евсевий Альбрехт, 1583-1634 годы, германский имперский главнокомандующий в Тридцатилетней войне, 1618-1648 годы, одержал ряд побед над войсками датского короля Кристиана. По обвинению в измене был отстранен от командования и убит своими офицерами. От Артюхова в тот же день Пушкин поехал на дачу к военному губернатору Перовскому, с братом которого был в приятельских отношениях. Перовский, Василий Алексеевич. 1795-1857 годы, внебрачный сын графа Алексея Кирилловича Разумовского. С 1833 года генерал-лейтенант, оренбургский и самарский генерал-губернатор и командующий отдельным оренбургским корпусом, член Государственного совета, был членом декабристской организации «Военное общество» с братом которого, брат Перовский Алексей Алексеевич, 1787-1836 годы, псевдоним Антоний Погорельский, русский писатель-филолог, естествоиспытатель, организатор «Общества любителей российской словесности», Наиболее известная его сказка «Черная курица или подземные жители» 1829 год. На губернаторской даче поэт остался ночевать. На другой день он собирался ехать в село Берды, где была резиденция Пугачева, и где можно было найти стариков, знавших знаменитого мятежника. Утром у Перовского был с докладом Даль, вернувшийся из командировки. Даль. Владимир Иванович. 1801-1872 годы. Врач, писатель, лексикограф, этнограф, составитель толкового словаря живого великорусского языка. Его Пушкин тоже знал по Петербургу и ценил как страстного ревнителя русской народной речи. В сопровождении Дали и Артюхова Пушкин поехал в дерды. Атаман собрал для него всех стариков. Они с удивлением смотрели на непонятного гостя. Однако поэту удалось вызвать их на беседу. В этом же селе нашел он старуху Бунтову, которая рассказывала ему, как очевидица. О взятии Пугачевым крепости Нижнеозерной. Бунтова Ирина Афанасьевна около 1760-1848 годы Казачка, очевидец Пугачевского восстания. Старуха помнила и обряд присяги, и виселицу, на которую непрестанно б сдергивали непокорных, в то время как присягавшие целовали руку Пугачеву. Она спела поэту песни о великом будтовщике, и Пушкин их записал. Ночевал Пушкин у Перовского. На другой день утром поэта разбудил громкий смех губернатора, который стоял у постели гостя с письмом в руке. Письмо развеселившая генерала Перовского, было от Нижегородского губернатора. Бутурлин писал, что у него был недавно Пушкин, и что он любезно принял сочинителя. Однако он не верит, что Пушкин едет для собирания сведений о Пугачеве. Нет, он, очевидно, послан из Петербурга с тайным поручением, как наблюдатель и ревизор. Губернатор предупреждал Перовского, чтобы он был осторожнее. Едва ли не этот забавный случай дал повод Пушкину набросать программу на сюжет мнимого ревизора. Криспин приезжает в губернию и так далее. Сюжет, который он позднее подарил Гоголю. Криспин приезжает в губернию. План повести или комедии, несколько напоминающий сюжетную схему Ревизора, подарил Гоголю, имеется в виду сюжет комедии Ревизор. Гоголь Николай Васильевич, 1809-1852 годы, писатель, критик, публицист. Любопытно, что через месяц после отъезда Пушкина из Оренбурга Перовский получил предписание из Петербурга наблюдать за Пушкиным, находящимся под секретным полицейским надзором. Из Оренбурга Пушкин поехал в Уральск. Тамошние атаманы-казаки, писал он жене, приняли меня славно, дали мне два обеда, подпили за мое здоровье, на перерыв давали мне все известия, в которых имел нужду, накормили меня свежей икрой при мне изготовленной. 25 сентября Пушкин выехал из Уральска в Болдина. По дороге он заехал еще раз в Языково, где застал всех трех братьев. Застал всех трех братьев Языковых. Николая Михайловича, Петра Михайловича, старшего из братьев, геолога, и Александра Михайловича, среднего из братьев, Собиравшего, как они, русские народные песни, он скептически относился к историческим работам Пушкина и недооценивал его сказки. Приехав в Болдино 1 октября, Пушкин засел за работу, но через неделю он получил легкомысленное письмо от Натальи Николаевны, которая опять хвасталась своими светскими успехами. — Не стращай меня, жонка, писал ей в ответ Пушкин. — Не говори, что ты скокетничалась. Я приеду к тебе, ничего не успев написать, и без денег сядем на мель. Ты лучше оставь уж меня в покое, а я буду работать и спешить. Вот в неделю, как я в Болдине, привожу в порядок мои записки о Пугачеве, а стихи пока еще спят. В заключение он делится своими надеждами выручить за историю Пугачева тридцать тысяч. Заплатим половину долгов и заживем припеваючи. Царь в это время уже вернулся из Богемии. Богемия. Официальная... Название в 1526-1918 годах Чехии без Морави в составе Габсбургской империи, и Пушкин в следующем письме опять умоляет свою красавицу Не мешай мне, не стращай меня, ни кокетничай с царем. Но Наталья Николаевна не обращает внимания на борьбы мужа. Тогда, 30 октября, Пушкин написал ей гневную отповедь. «Ты, кажется, не путем искокетничалась. Смотри, недаром кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона. В нем толку мало. Ты радуешься, что за тобою, как за сучкой, бегают кобели, подняв хвост трубочкой. Есть чему радоваться». В следующем письме опять мольба. У мужчин имеют успех те женщины, которые наиболее доступны. После этого изволь гордиться похищением мужских сердец. Она должна подумать об этом хорошенько и не беспокоить его напрасно. Для кого он работает? Только для нее, чтобы она была спокойной и блистала своей красотой. Пусть и она побережет его. Пусть она не вызывает беспокойств семейственных, ревности, не говоря об кокюаж. Кокюаш французское положение роганоссо.